В себя я пришел от запаха мышей и догадался, что нахожусь в собственном подвале. Открыв глаза, я увидел, что сижу на стуле, и руки мои примотаны к его подлокотникам чем-то вроде смоченной клейстером бумажной ленты. Но хоть эти бумажные оковы выглядели смешно и несерьезно, я с удивлением понял, что не могу их порвать никаким напряжением рук. Тут зажегся свет, какого я не видел никогда. Странно безжизненный, словно производивший его огонек, был сделан из льда. Я увидел два маленьких, но очень ярких фонаря на тонких, высоких подставках. Передо мной стояли те же господа, что были на балконе, и присоединившийся к ним третий по виду родной их брат с такой же бородкой и золотой цепью на чуть наметившемся животике. Был он неопределенных средних лет и напоминал своим благожелательно сытым видом зажиточного зубного врача, играющего по субботам на рояле для души и двух кошек. Но мирная видимость это, похоже, обманывала. Он-то и лишил меня сознания неясным способом. — Кто вы, господа? — спросил я. — Что вам угодно? — Позвольте нам представиться, — сказал этот третий, Федор Михайлович э -э -э, Капустин. — Да, Капустин. Как и вы, русский офицер. Генерал-майор. — Пугачев, Антон. — сказал тот, что был молодым и смазливым. — Капитан. — Карманников Иван Борисович, — сообщил третий, лысый и самый старый. — Ученый-физик, технический, так сказать, специалист и гражданское лицо. — Вы что, собрались грабить мою усадьбу, господа? — спросил я. — В таком случае позвольте самому выдать вам все ценности. В комоде спальни лежат восемь рублей ассигнациями. Они мне нужны, но если вы в полном отчаянии, берите. В столовой есть немного водки в графине, соленый лещ, сухари и пиво. В кабинете чернила, свечи и пачка бумаги. Завтра в полдень придет прислуга, ну, вернее, Глашка. У нее есть серебряный крестик, видел сам. Если не боитесь визга и царапин, а царапается она приотменно, получится отнять. Все можно с некоторым профитом продать на рынке, другого дохода получить с меня никак не удастся так что ваше злоумышление господа офицеры несмотря на превосходную подготовку кажется мне не вполне умным мне воры сказал капустин и зачем то похлопал себя по животу денег у нас достаточно он поднес руку к моему лицу и я увидел золотого николаевского орла пятьдесят пятого года но такого новенького и блестящего словно отчеканин он был лишь вчера капустин держал монету за край А еще два таких же пятирублевика торчали между его пальцами. Видимо, он успел каким-то образом достать монеты, когда хлопал себя по животу. Убедившись, что я рассмотрел золотой, он поднял руку вверх и щелкнул пальцами, как бы подзывая полового. Когда же рука его опустилась, я увидел, что никаких монет в ней уже нет. — Да, — сказал я, — узнаю брата офицера по повадке. — Фоксы моя слабость, — ответил Капустин. Бывает, целыми вечерами развлекаю знакомых. — То есть цель вашего визита в том, что вы ищете новых поклонников своего таланта? — спросил я. — А к стулу меня привязали, чтобы я не убежал посреди представления? — Нет, Маркян Степанович, нет. Цель нашего визита совсем иная. Мы хотим с вами подружиться. Тут раздался тихий, но очень резкий писк. Карманников отошел в полутьму, присел на корточки, и я заметил светящийся стальной сундук, какого в моем подвале никогда раньше не было. Не знаю, Елизавета Петровна, как лучше описать вам этот сундук. Помните огромных размеров вычислительные часы, какие мы видели в Баденском музее? Вот нечто похожее, только еще как бы с горящими разноцветными лампадками и множеством ручек и дисков. Карманников стал гладить и трогать эти диски, словно любуясь своей машинкой. Потом он отцепил от нее какой-то большой циферблат наподобие черного бригета, встал и сделал несколько кругов по подвалу, глядя на него. Бригет в его руке иногда начинал так же тихо, но противно пищать, и тогда Карманников возвращался к стальному сундуку и некоторое время крутил его диски и ручки. Вскоре писк стих. «Что -то — Что-то серьезное? — спросил его Пугачев. — Карманников пожал плечами. А вот, скорее всего, работаем. Кто вы такие, господа? Повторил я свой вопрос. Можете вы наконец объяснить? Мы прошла нафты, ответил Пугачев. Слово меня рассмешило. А что это такое? Вы по звучанию разве не понимаете? Нет, сказал я. По звучанию это, э, дайте подумать, какие-то господа прошляпившие прошлогодний снег или, вернее, шепелявые рапсоды и скальды, сначала профукавшие чужого слона, а потом решившие сложить про это песню. Гости опять переглянулись. — Лингвистический отдел разогнать на днахер, — сказал Капустин. — Филологи, матих. Он повернулся ко мне. — Мы путешественники в прошлое, Маркиан Степанович. И прибыли, соответственно, из вашего будущего, из возможного будущего, скажем, для точности так. — Ах, вот как, — сказал я, — из будущего. — Вы нам не верите? Я поглядел на лампы ледяного света, на железный сундук в лампадных блестках, вспомнил, как непонятным способом усыпили меня на балконе, и ответил, допустим, я даже поверю, но я ведь не Наполеон бонапарте и не Лую XVI. От падучей или золотухи я не лечу и счастливого лотерейного выигрыша не смогу обеспечить. Чем я могу быть вам полезен?» «Это длинный рассказ», — сказал Капустин. «Я очень вас прошу выслушать нас до конца и делать выводы после. И тогда вы меня отвяжете?» «Слово офицера». «Ну что же», — ответил я. «Я весь внимание. Слушаю вас, господа».